Пока северные неспешно сворачивали лагерь, готовясь отправиться в дальнейший путь, в роскошном поместье под названием «Бирюзовая поляна», принадлежащем дочери короля Норбели, было тихо. Господа принц и принцесса изволили уединиться, поэтому все слуги ходили на цыпочках, страшась нарушить покой венценосных хозяев, уставших с дороги. После посещения Лаплава Тианар и Нарбелия направились в столицу королевства, в резиденцию драконьей гильдии, куда для деловых разговоров позвала и припроводила их драконьша Эльгина. Теперь же они вернулись в личные владения наследной принцессы, практически на границу со степью. В дальней комнате... По размерам, не уступающей небольшому танцевальному залу, принц Теонар бесшумно поднялся и подошел к дубовому столу, обитому позолоченной кожей. Его взгляд недоуменно метнулся по карте. От свободных замков на восток в степи. За окном в утренней тиши пискнули первые птицы. Тут же заворочалась спящая Нарбелия, оставленная им в огромной кровати. Принц хмуро оглядел карту, потом, порывшись в кипе бумаг, лежащих на столе, отыскал письмо, которое утром доставил королевский гонец. Странное то было письмо, заклеенное сургучом, обвешанное печатями совершенно секретно. Оно несло на своем конверте секретные знаки, невидимые глазу, и было отправлено явно низ королевства. Особые водяные знаки на бумаге и несколько едва различимых заклятий, простеньких для среднего мага, вроде бы на первый взгляд. Однако под ними таилось еще два многоуровневых заклинания. превращающих исходное послание в тарабарщину, прикрытую несколькими слоями невнятного текста. Вздохнув, Тианар скомкал письмо и швырнул в печь, оставив в пальцах конверт. Эту старую уловку он знал великолепно. В письме находилась несущественная чушь, хотя и не чушь даже. Вся информация, написанная в нем, была правдивой. Хотя и слегка устаревший. Обманный маневр. Попадет в руки врагам и подозрения не вызовет. Хотя о каких врагах речь? Уж не о людях и гоблинах точно. Письмо с таким уровнем магической защиты могло быть отправлено только в определенных кругах и для определенных адресатов. и вся эта защита была рассчитана уж точно не на гоблинского шамана и даже не на человеческого мага. Тионар скрупулезно изучил едва заметные буковки кружевным вензелем, оплетающие голову орла на гербе королевства, украшающим конверт. Вроде бы текст был подлинным и последним. Под ним не скрывалось более ничего. Странное послание, засекреченное до невозможности, говорило лишь о распуске части гоблинов из Северной армии, отправленных в отпуска. К тому же король, а данное письмо хоть и негласно, но все же достаточно конкретно указывало на него, призывал атаковать восточные гоблинские селения, воспользовавшись шансом уничтожить армию врага по отдельным частям. «Не понимаю, зачем?» — подумал вслух тионар разглаживая герб на конверте и вглядываясь в сложное переплетение букв. «Бить гоблинов зачем? Восточные селения невелики, к тому же гоблины из них — наемники. У короля был подписан договор о ненападении с ними». «Милый, ты не спишь?» — сонно мурлыкнула Нарбелия, разбуженная ранним бодрствованием принца. «Попроси служанок принести воды». Она картинно потянулась, поправляя сбившиеся волосы, и сонно потерла глаза. «Так пить хочется, жаркая ночь». В дверь, краснея и пряча взгляд, протиснулась невысокая пухленькая горничная, поспешно оставив кувшин на прикроватной тумбе, Она кинула взгляд на голову по пояс Теонара и, еще больше смутившись, шмыгнула прочь из покоев. Норбелия внимательно посмотрела ей вслед, прищурила глаза, смерив злобным взглядом принца. «Вытращилась мерзавка!» «Чего?» Оторванный от мыслей Теонар удивленно взглянул на принцессу. «Чтобы больше духу этой коровы тут не было!» Принцесса гневно стукнула кулачком по пуховой подушке. — Ага. Эльф снова погрузился в изучение письма. — Конечно, милая.